Глава 64. О, Вася, я как раз тебя ищу! Заявил, как ни в чем не бывало этот несносный адепт, и уставился на нас сараном. Я покраснела, а темно-неодобрительно окинул взглядом парня. Я отодвинулся. Я была уверена, что мужчина мог прогнать спирита. Но момент был потерян, и мы оба понимали это. Надо зайти к ректору! разрешил неловкое молчание адепт. Ладно, пошли. — ответила я, и, не глядя на Аарона, встала. Взгляд темного я ощущала почти физически, но была так смущена, что поспешно удалилась. — Умеешь ты появляться вовремя! — донёсся до меня голос Аарона, произнесенный сквозь зубы. Только глухой не различил бы недовольства в тоне мужчины, но Фалька было все ни по А что такое? — удивился он. Я чему-то помешал, не став слушать дальше, Я быстро пошла по коридору, и Адепту пришлось нагонять меня. Чего аран так разозлился? Наконец, догнав меня и, приноровившись к моему шагу, вопрошал парень. Ну, а ты-то как сам думаешь? подняла бровь я. Фалька растерялся и только хлопал глазами. Да, кажется, дела амурные. У чернокнижника обстоят совсем плохо. Если так и дальше пойдет, на нем его рот и прервется. «Надеюсь, что он не единственный ребенок в семье». Непроизвольно я бросила взгляд на адепта. Высокий, симпатичный даже, только слегка взъерошенный вечно. Рыжие волосы спутаны, на шее защитные амулеты. В принципе, будь он слегка больше заинтересован в девушках, у него были бы все шансы завоевать чье то сердце. Увы, Фалька, кажется, был слегка одержим своими экспериментами. И вместо того, чтобы ходить на свидание, завидно регулярностью, влипал в неприятности: ничего, подрастет, наверняка найдет свою любовь. Да и кто я такая, чтобы его осуждать? Мой жених-то и сам не торопится меня вспоминать. Зачем нам опять к духу? Погоди, кабинет ректора в другой стороне. Нам в подземелье надо. Бр, опять эти катакомбы! Как же они мне надоели! Кажется, на моем лице. Было все написано. Фалька затормозил и соизволил все объяснить: Мы ловушку готовим для Зайдана. Он в последнее время несколько раз пытался со мной поговорить. Фарадобль считает, что адепт может помешать нам. Я понимала логику мысли Фалька, но внутренне воспротивилась этой идее: Слушай, а может, ну ее, эту ловушку? Вася, как ты себе это представляешь? И рыжий болтус. Внимательно посмотрел на меня. Ну, запермой его в комнате, стушевалась я. Можно, конечно, но не думаю, что домашний арест остановит его. Мы с Фародоблем придумали план надежнее, и Фалька действительно не соврал. План был надежный.